Глава 20. Я заранее знала, что от Пони Максвелла будут одни неприятности, так оно и оказалось. Я не хочу писать о нём слишком много, потому что планирую целую книгу, посвящённую ему, а в этой он сыграет только эпизодическую роль. Вначале он вёл себя так странно, что я со страхом гадала, что всё это значит. Позёр, иллюзионист, способный избежать из запертого помещения, вор и само воплощение эгоизма. Пони Максвелл был необыкновенным пони, и, разумеется, свалился он на меня, в мою вечное везение. Если я садилась на Максвелла верхом, когда ему этого не хотелось, он старался скинуть меня, когда трусил мимо дерева или стены. Когда же я научилась держать равновесие, он поменял тактику. Резко наклонялся вперёд, будто споткнулся, рассчитывая, что я перелечу через его голову. Когда же я научилась вовремя пригибаться, Он взял за обыкновение вставать на дыбы. Правда, проделывал это только в тех случаях, когда ему не хотелось гулять, а честно говоря, гулять он любил. Но если ему вдруг приспичило домой, он просто разворачивался и всё тут. Если же на него садилась сестра, он вёл себя гораздо покладистее, потому что она была опытной наездницей и не стеснялась использовать стэк. Я же была из тех, кто не распускает плёток, и Максвелл это понял сразу. Дошло до того, что я не могла выезжать вместе с сестрой, потому что Максвел так её доводил, что она хлестала его прутиком бузины. И если он видел, что сестра намеренно составить нам компанию, то отказывался следовать за ней, предчувствуя побои. В истории, которую я хочу поведать, речь идёт о том, как мы завели Максвелла на второй этаж и о том, какие неприятности это повлекло. Мамы тогда дома не было. И хотя позже мы не сказали ей, что именно произошло, она сама догадалась. А узнав подробности, повела себя как обычная вредная мама и заставила нас в качестве наказания вычистить курятник. Обычно этим занимался мистер Гамма, после чего во мне пробудилась неприязнь к курам. Наказание показалось мне несправедливым, потому что мы ведь не затаскивали Максвелла на второй этаж силком. Он сам пришёл, а мы его просто позвали. Никто же не думал, что он и в самом деле поднимется Он совладал с лесницей, поскольку был поистине необыкновенным пони. Необыкновенным пони, которого мы купили по настоянию мамы, и которого я вообще не хотела. Я попыталась разъяснить это маме, но она терпеть не могла длинные предложения, и мне не своё составляло по первым словам. «Мы не совсем завели Максвелла на второй этаж», — начала я. Но прежде чем успела продолжить, мама обвинила меня в том, что я пытаюсь выдать чёрное за белое. День тот начался неплохо. Мама уехала в больницу на такси в Форде Зодиаки Денниса, механика на пенсии. Она не хотела сама вести машину, потому что целью её поездки был аборт. Отцом являлся мистер Олифант. И, по моему убеждению, ему и следовало её отвезти. И похоже, он пришёл в ужас, услышав о беременности, потому как у него уже имелось 6 роди детей от жены, ужасно прилипчивой женщины, которую мы видели на летней ярмарке. Она тогда всё нарывала пройти с ним под ручку, и это несмотря на терпящий крушение брак. Мама сказала, что в результате расстроилась в два раза сильнее из-за того, что мы повели себя так по-дурацки, когда она была на ужасной процедуре и чувствовала себя совершенно несчастной. А произошло вот что. Мама уехала ворде за дядькой-механиком на пенсии, а мы пошли играть на её кровати под балдахином. Мы любили там играть, но нам редко представлялась такая возможность, потому что обычно кровать была занята мамой. С кровати через открытые балконные двери мы увидели, что Максвелл ворвался из загона и нюхает в саду всё подряд, любимое его развлечение. Мы позвали Максвелла в стиле его бывшего владельца из школы верховой езды. Пойд суды, пойд суды. И к нашему невероятному удивлению и восторгу вскоре услышали цоканье копыт по интересной лестнице. И вот Максвелл возник в дверях маминой спальни и ловко процокал по полированному деревянному полу. Его большие карие глаза в обрамлении каштановых с чёрными кончиками ресниц с удивлением взирали на неведомое место. На краткий миг я даже ощутила симпатию к нему. Не стану отрицать, он был красивым пони. Куда красивее серого, несколько невыразительного Саша. К сожалению, Максвелл ступил на ковер, споткнулся и забеспокоился. В следующий миг он зацепился за не спадающий на пол полок, сорвал его с латунных колечек и ткань накрыла его. Максвелл яростно замотал головой, задел изящную мамину табуретку из грецкого ореха, Она отлетела в сторону и с треском переломилась пополам. Затем Максвелл процокал обратно на лестничную площадку, и там-то он обнаружил окно. Максвелл громко заржал и ткнулся мордой в сводчатое окно. Стекло задробежало, взвизгнуло и чудом не разбилось. В этот момент на улице мистер Ломакс, кандидат от Либеральной партии, расклеивал плакаты со своей политической программой. Он посмотрел наверх, и лицо его сделалось невероятно обиженным. Мы с сестрой сбежали вниз по ступенькам, крикнув Максвеллу следовать за нами. Но он торчал наверху широкой лестницы, трясся всем телом и бил копытом, словно не пони, а психованный бык. «Пошли, Макс, пошли!» — закричала сестра. Но он не пошел, только ржал и бил копытом. «Подь сюды, гаденыш!» — закричала я вся во власти отчаяния, и ответственности и досады и понимание, что так и знала, что произойдёт нечто подобное, учитывая, какой он необыкновенный и харизматичный пони. Сестра сказала: "Руганью делу не поможешь". Она ушла, вернулась с ведёрком орешков и потрясла им. "Сюда, Макс, сюда!" Принялась умасливать она пони. Вдруг в прихожей рядом с нами оказался мистер Ломакс в своих светло-коричневых сапогах. "Отойдите назад!" Велелон, а то вдруг он неожиданно прыгнет. Он не прыгнет. Он спокойный пони, возразила сестра. Это горный валлийский пони, добавила я. Он может открыть кран копытом. Тут выяснилось, что мистер Ломакс кто-то на вроде эксперта по психологии пони. В непривычной обстановке пони могут совершать самые не свойственные им поступки, сказал мистер Ломакс. Сомневаюсь, что в его теперешнем состоянии Он сообразил бы, как открыть кран. Он едва не обезумел от того, что вы позволили ему выглянуть из окна второго этажа. Это плохо? спросили мы. Чертовски плохо. Никогда не позволяйте лошади смотреть из окна второго этажа. Это мой совет всем, кто любит заводить их в дом, сказал мистер Ломакс. Если уж вам нужно завести лошадь в дом, сначала задёрните шторы. Мистер Ломакс сказал, что ситуация очень сложная. И в идеальном мире Максовалы свели бы вниз хвостом вперёд четверо мужчин, наложив ему губную закрутку. А если бы попытка не удалась, ему бы пришлось дать успокоительное. Сестра заявила, что она против закруток, а мистер Ломокс заметил, что губные закрутки вполне гуманны, в отличие от ушных, которые никогда не следует применять. Они поспорили по поводу закруток. А потом мистер Ломакс попросил сестру принести что-нибудь, что можно использовать в качестве шор, если она не возражает против шор. Сестра принесла верх от бикини, на её взгляд, он как раз нужного покроя. Мистер Ломакс направил нас в более безопасную зону прихожей, и мы все посмотрели на Максвелла, который стоял и потел наверху. Мистер Ломакс ползком забрался по лестнице и хотел уже напялить лифчик Максвеллу на глаза. Но не успел он завязать бретельки, как Максвел перепрыгнул через пролёт, проломил перила, рухнул на паркет внизу, где и остался лежать. А брюхо у него при этом ходило ходуном. Ни я, ни сестра не осмеливались приблизиться к нему. Мы просто смотрели на него, не дыша, как на канони, когда нашли подбитого дикого голубя. Перед моими глазами промелькнуло, как мы за копыто выволакиваем тело Максвелла через переднюю дверь. Другого варианта просто нет. Но только я представила себе, как миссис С борода бежит через улицу, чтобы нас отчитать, как Максвелл встал. Он огляделся по сторонам, встряхнулся, медленно проследовал через кухню, толкнул заднюю дверь, вышел и принялся щипать траву своими шестилетними зубами. Боже, сказала сестра. Она поблагодарила мистера Ломокса за помощь, и он дал ей пару плакатов либеральной партии, чтобы она вывесила их в окне второго этажа. Маме пришлось остаться в клинике на ночь, и к нам приехала бабушка. Увидев разрушенные перила, она спросила, что случилось, и мы ответили, что это сделал Максвелл. Бабушка впала в замешательство. Ибо она не знала, кто такой Максвелл, но не хотела признаваться в этом и спрашивать, кто это такой. А мама, вернувшись, позвонила мистеру Ломаксу и попросила его отремонтировать перила. И, конечно же, он знал, кто виновник, и вся правда вышла наружу. И, как часто случалось, мы с сестрой не продумали, что сказать маме. «Мистер Ломакс сказал, что вы затащили одного из пони вверх по блядской лестнице», — сказала измученная мама. Не совсем, начала я. Вот тут-то мама и рассердилась. А нам пришлось чистить курятник. Я боялась, что мистер Ломокс в красках распишет, как всё было. Но к счастью, он позвонил и оскорбил маму, попросив её выписать чек авансом, чтобы он получил деньги до начала работ, либо так, либо наличными. И мама сказала, что не стоит ему беспокоиться, она позовёт кого-нибудь ещё. «Ни я, ни сестра не забыли правила о лошадях и окнах второго этажа, и с тех пор я ни разу не приглашала лошадь в дом. И то, что при прерывании беременности иногда приходится остаться в больнице на ночь, я тоже не забыла».